каждого в соответствии с его жадностью, — заметил Джилет. «В одном из них был Кейн», — продолжал полковник. «Эти люди часто совершали преступления, уже находясь на службе, но на это обычно не обращалось никакого внимания, так как они были незаменимы в сложных операциях, где диверсии и убийства ценились превыше всего, особенно убийства». После войны Кейн зарабатывал себе репутацию где-то в Восточной Азии. Токио, Филиппины, Сингапур, Калькутта. Этот список можно было бы продолжить. Почти два с половиной года назад наши азиатские центры стали получать сообщения, что появился убийца, работающий по найму. Его профессионализм был так же высок, как и его беспощадность. Эти доглады с угрожающей частотой стали поступать и в посольство. Иногда оказалось, что Кейн связан с любым зарегистрированным убийством. Информаторы звонили в посольство среди ночи или останавливали дипломатов на улицах, и всегда у них имелась одна и та же информация. Убийство в Токио. Автомобиль, взорванный в Гонконге караван с наркотиками, угодивший в засаду на границе героинового треугольника. Банкир, застреленный на улице Калькутты. Русский специалист или американский бизнесмен, убитый на улицах Шанхая. Кейн был повсюду. Его имя с ужасом произносили десятки проверенных информаторов в разных секторах спецслужб. Однако никто, ни один человек не мог дать нам его описание. Где же мы должны были начинать? «Но сейчас вы уже не сомневаетесь в том, что он был одним из участников «Медузы»,» — спросил конгрессмен. «Да, мы пришли к такому окончательному выводу. Вы сказали, что он создал себе репутацию в Азии, но потом он все-таки направился в Европу. Когда?» «Около года назад». «Есть ли у вас какие-нибудь идеи по этому поводу? Почему он так поступил?» «Мне кажется, что могла сложиться обычная ситуация», ответил ему Питер Нолтон. «Он превзошел самого себя, но что-то пошло не так, как следовало бы. Он почуял опасность. Ведь не следует забывать, что он был белым среди коренных жителей тех стран. И, кроме того, возможно, что в Европе... Был более широкий рынок заказчиков. Эбботт откашлялся. Мне кажется, что есть еще одна неплохая идея, основанная на том, что несколько минут назад высказал Альфред. Немного помолчав, он кивнул в сторону Джиллита. Он сказал, что мы сконцентрировали внимание на мелких песчаных акулах, когда акула-людоед на свободе. Я думаю, что правильно передал смысл его слов. «Да», — отозвался представитель национальной безопасности, — «я имел в виду Карлоса. Мы охотимся не за Кейном. Наша основная цель — Карлос». «Но вы заставили меня задуматься, Альфред. Представим себе на минуту психологию людей, подобных Кейну. Он не может себе представить, что уступит кому-нибудь первенство в Европе». «Как часто он мог говорить самому себе?» Я гораздо способнее Карлоса. Я предполагаю, что он прибыл в Европу, чтобы завоевать для себя этот лучший из миров и свергнуть Карлоса с пьедестала. Претендент, сэр, желает получить свой титул. Он хочет стать лидером. Джилет уставился на монаха. Интереснейшая версия. И если я буду следовать вашим растуждениям, господа, вмешался конгрессмен то вы в общих чертах заставляете меня сделать следующий вывод. Преследуя Кейна, мы можем выйти на Карлоса. Совершенно верно. Я не уверен, что уловил эту мысль до конца, заявил представитель ЦРУ. Почему? Два жеребца в одном гареме не уживутся, пошутил Уолтерс. Чемпион не уступит свой титул добровольно. Эбот Вновь взялся за свою трубку. Он будет упорно сражаться, чтобы создать условия для уничтожения конкурента. Как уже здесь сказал конгрессмен Олтерс, мы продолжаем преследовать Кейна, но мы не должны забывать и про другую дичь в окружающем нас лесу. И когда, если это случится, мы найдем Кейна, вполне возможно, что мы отступим назад, чтобы подождать появление Карлоса чтобы потом взять их обоих», — добавил представитель армии. «Благоразумная идея», — заметил Джилль. Совещание закончилось. Его участники уходили неторопливо, пытаясь еще раз обменяться друг с другом мнениями. Дэвид Эббот остановился около полковника из Пентагона, который аккуратно складывал листки из архива «Медузы». «Можно мне на них взглянуть?» — осведомился он. «У нас нет своей копии». «Нам были поставлены такие условия?» — заметил офицер, протягивая сложенные листки Эббету. «Я думаю, что это были ваши инструкции, только три копии. Одна у нас, одна в управлении и еще одна в Совете». «Да они вышли от меня», — великодушно улыбнулся немой монах. В моей части слишком много штатских».